Глава вторая. Мне снилась снежная зима, сугробы, метель и тропинка, по которой я брела в одном тонком платьице. Не помню, чтобы хоть когда-то в жизни чувствовала такой жуткий холод, но даже после того, как сон оборвался, теплее все равно не стало. Лес утопал в предрассветных сумерках, траву покрывала роса, где-то высоко тихо перешептывались листья, а я лежала на земле у поваленного дерева и дрожала от холода. Да уж, не думала, что когда-нибудь докачусь до подобного. Кое-как, заставив себя сесть, осмотрелась и испуганно вздрогнула, наткнувшись на чуть насмешливый взгляд знакомых ярко-зелёных глаз. «Дракон!» – вырвался у меня тихий шепот. «А ты, фея, драконов, видимо, раньше не встречала?» прозвучал спокойный, чуть насмешливый ответ. «Да, сейчас передо мною был не зверь, а молодой мужчина». Он сидел, опершись спиной на ствол дерева и сосредоточенным видом снимал себя намотанные мной бинты. На вид я бы дала ему лет двадцать пять, не больше. Одежды на нем не было, потому ничего не мешало рассматривать его широкие плечи, сильные руки, спокойно вздымающуюся и опускающуюся грудную клетку, подтянутый живот. А вот ниже я смотреть не решилась. Сознание вовремя напомнило, что я все-таки леди, а леди не пристала пялиться на обнаженных людей. Он как раз закончил снимать повязку с самой большой раны, и когда освободил ее полностью, оказалось, что даже царапины не осталось. Ни малейшего следа, лишь остатки запекшейся крови. «Но как же...» — снова вырвались у меня слова. «Ты же сама сказала, что я дракон?» Чуть приподняв уголки губ, ответил зеленоглазый. «А на драконах все очень быстро заживает». Он пятернёй толкнул со лба мешающую чулку, и теперь она торчала вверх, словно ему в лицо долгое время дул сильный ветер. У него оказались черные волосы, в которых отчетливо были видны две серебристые пряди. Одна чуть правее лба, а вторая у левого уха. И эта странная особенность придавала ему какой-то особенной чудаковатости. — Чудаковатости? О чем я вообще думаю? Это же дракон! — Слушай, фея, — закатив глаза, проговорил он, — хватит смотреть на меня, как на чудовище. «Я, к твоему сведению, девственницами не питаюсь», — и хмыкнув, добавил, — «предпочитаю опытных женщин». Меня передёрнуло, а этот гад издал нечто похожее на смешок и медленно поднялся. Когда он выпрямился во весь рост, я сглотнула и поспешила отвернуться. Одежда на нем отсутствовала, но, кажется, самого парня это ни капли не смущало. «В отличие от меня». «Да не красней ты так», — сказал он, подходя ближе. «Что-то неважно выглядишь. Или ты всегда такая?» Не успела я ничего ответить, как он опустился рядом на корточке и бесцеремонно коснулся рукой моего лба. «Детка, да у тебя жуткий жар», — констатировал дракон. Он выпрямился и явно о чем-то задумался. Я же смотрела исключительно на траву, попросту боясь поднять на него взгляд. Чувствовала себя и правда неважно, но после ночи, проведенной в лесу на холодной и влажной земле, иначе и быть не могло. — Город недалеко, — принялся рассуждать вслух парень, — но сама ты вряд ли дойдешь. Словно в подтверждении его слов, у меня перед глазами потемнело, и я бы снова завалилась на землю, но он неожиданно придержал меня за плечо. — Ладно, — недовольно бросил он себе под нос. «Ты не бросила меня, фея, я тебя тоже не брошу. По крайней мере, в город доставлю». И не успела я подумать, каким образом он собирается осуществить свой замысел, как этот сомнительный тип подхватил меня на руки и куда-то понес. И, может, стоило возмутиться, но я промолчала. У меня просто не нашлось сил на возмущение. Он шагал уверенно, а я грелась, прижатая к его груди и всеми силами старалась не отключиться. Со мной явно творилось нечто непонятное. Я дрожала от холода и в то же время все сильнее чувствовала, как внутри будто разливается обжигающая лава. Глаза решила благополучно держать закрытыми. Все равно стоило их открыть, картинка реальности расплывалась яркими пятнами, от чего горлу подступала тошнота. Что это вообще за город? донесся до меня голос дракона. Гориб прохрипела я, едва ворочая языком, и добавила, уткнувшись носом в его грудь. «Отнеси меня домой!» «Знал бы я, где твой дом!» — иронично бросил мой то ли спаситель, то ли виновник моих бед. «Третий от парка, с мраморными колоннами у ворот!» — прошептала я в ответ. Удивительно, но он расслышал мой лепет и зашагал быстрее. И, кажется, я все-таки отключилась, потому что прозвучавший где-то рядом женский вопль стал для меня полной неожиданностью. «Да как вы смеете!» — кричала женщина. «Немедленно отпустите леди Карину! Я вызываю полицию!» «Айна, успокойтесь!» — раздраженно ответил дракон. «Лучше вызовите лекаря. Вашей леди явно не здоровится, и я с радостью ее отпущу, как только вы проводите меня хотя бы до захудалого дивана». Иначе мне придется уложить ее прямо на дорожку. Я приоткрыла глаза, чтобы убедиться в собственных догадках, и хотя зрение отказывалось фокусироваться, но седой пучок на голове нашей экономки рассмотреть все же удалось. Меня доставили домой, а значит, теперь все обязательно будет хорошо. Нахал! Как можно входить в приличный дом в таком виде, продолжала причитать Айна Мараси, служащая у нас сколько я себя помню. «Бедная наша девочка, что вы с ней сделали?» «Ничего я с вашей девочкой не сделал», — отмахнулся парень. «А если вас смущает мой вид, принесите хотя бы штаны. Вы у меня, как вы заметили, нет с собой никакой одежды. И подайте гостю чай». Последняя фраза была сказана таким властным тоном, что я неожиданно поймала себя на мысли, что сама не против рвануть выполнять этот приказ. Не знаю, куда ушла экономка звать полицию, лекаря или все же за штанами и чаем, но послышались гулки и шаги, и мы с драконом снова остались одни. «Слушай, фея», — вздохнул он, укладывая меня на что-то мягкое, — видимо, на софу в гостиной, — «сейчас мне нужно уходить, а то с твоей Айной станется и правда сдать меня полицейским. Но лекаря все же вызовите, а лучше сразу мага-целителя, думаю, он сможет помочь» зеленоглазый снова коснулся моего лба, но больше ничего говорить не стал. Шагов я не услышала, но все равно почувствовала, что его в комнате больше нет. Он ушел бесшумно, а мне почему-то стало как-то пусто и странно одиноко. Казалось бы следует радоваться, что этот монстр удалился, но в душе поселилась непонятная тоска. Теперь не нужно было стараться удерживать собственное сознание, Я почти сразу уснула. Но перед тем, как погрузиться в страну грез, в голове промелькнула досадная мысль. А ведь дракон даже имени своего не назвал. Просто покинул наш дом, не рассчитывая на благодарность. Вызванный Айной Мараси лекарь заявил, что я подхватила обычную простуду. Он напоил меня каким-то снадобьем, Оставил рецепты на несколько лекарств и пообещал зайти завтра. При этом смотрел он на меня с плохо скрываемым осуждением, которое казалось особенно удивительным. Сколько я себя помнила, Айнер Серпо относился ко мне с теплом, потому было странно видеть в его глазах укор. После визита лекаря я уснула и благополучно проспала до самого вечера. Проснулась, когда Селима уже спряталась за горизонт и чувствовала себя при этом отдохнувшей, совершенно здоровой и до неприличия голодной. Часы показывали девять. Ужин я благополучно пропустила, но даже не сомневалась, что наша кухарка приберегла для меня что-нибудь вкусненькое. Прибывая в приподнятом настроении, Я выбрала в гардеробной своё любимое домашнее платье, заплела волосы в простую косу и собиралась уже покинуть спальню, когда дверь неожиданно распахнулась. «Вижу тебя лучше», – проговорила вошедшая в комнату Эмилия. Она подошла ближе, внимательно осмотрела моё лицо, дотронулась губами до лба, проверяя температуру. Но стоило ей убедиться, что со мной всё в порядке, Ее как будто подменили. Взгляд в одно мгновение стал холодным, губы сомкнулись в тонкую линию, а в глазах отразилось осуждение, граничащее с презрением. Как ты могла, Кари!» — выпалила она, отступив на пару шагов. Боги, да в чем я еще виновата? Ты же леди, ты была одной из лучших учениц в школе благородных девиц. Я даже представить не могла, что опустишься до такого. Продолжала выговаривать Эми. Я смотрела на нее в полнейшем недоумении. Пыталась вспомнить, когда успела провиниться, да только в голову ничего не приходило. Вообще, это она была передо мной виновата за то, что спрятала письмо. Но возмутиться я не успела. Карина, ты даже не представляешь, что о тебе теперь говорят в городе. Выпалила сестра. «Это же позор! Позор всей нашей семьи! Когда ты ушла на ночь, глядя на свидание Кроме, Ромину, я знала, что это может плохо отразиться на твоей репутации. Но в итоге все получилось в тысячи раз хуже». Теперь я хотя бы начала понимать, к чему она клонит. И словно в подтверждении моих мыслей, Эмилия заявила. «Как ты могла провести ночь неизвестно с кем?» А он даже не удосужился одеться, когда принес тебя домой. Теперь все в городе только и говорят, что ты отдалась какому-то дикарю. Знаешь, как тебя называют?» Спросила она и тут же сама ответила. «Лучше тебе не знать. Мама будет в ужасе. Я не стала сообщать родителям, решила пока не расстраивать. Но когда они вернутся, все узнают и так». Мое хорошее настроение как ветром сдуло. Боги. А ведь Эми говорит правду. У дракона не было одежды, а домой он принес меня на руках. При этом мое платье выглядело изорванным, на ткани виднелись следы крови. Неудивительно, что люди сделали неправильные выводы, да и что они могли еще подумать? Как мне теперь оправдываться? От осознания всей плачевности ситуации закружилась голова. Схватившись за спинку кресла, Я едва устояла на ногах. Эмилия тут же оказалась рядом и поддержала, помогла дойти до кровати. «Карри!» – вздохнула она, присев рядом. И заговорила уже более спокойным, участливым тоном. «Я не верю, что ты могла так пасть. Расскажи, что случилось в лесу? Откуда вообще взялся этот голый дикарь?» «Он не дикарь ответила, потупив взор. Он дракон. И я не стала ничего скрывать. Поведала ей обо всем, что произошло прошлой ночью. Эми выслушала молча. А после просто села ближе и крепко меня обняла. «Я знала, что ты никогда бы не попрала свою честь», сказала она с явным облегчением. «А со слухами мы справимся. Я даже придумала как». У меня хороший знакомый работает в газете. Мы попросим его взять у тебя интервью, и ты расскажешь о своей встрече с настоящим драконом. Уверена, кто-то его видел ночью, слышал рев, они подтвердят. И ты станешь не героиней сплетен, а спасительницей. «Думаешь, люди поверят?» – спросила я, глядя на нее с надеждой. «Мы сделаем для этого все возможное», – мягко улыбнулась Семи. «Главное, что ты поправилась, а с остальным мы точно справимся». Эмилия просидела со мной еще около часа, распорядилась, чтобы мне принесли еду. Она даже извинилась за письмо, признала, что не должна была его от меня прятать. Но и своего мнения о Ромине не изменила. Эми снова пыталась убедить меня, что я нужна ему только как временное развлечение, напомнила о нашем неравенстве, отчего на душе стало еще хуже. Да, Ромин Долите представитель высшей аристократии, а я Просто дочь барона, который, к тому же, получил свой титул не так давно. Но ведь Ромин утверждал, что любит, и у меня нет причин ему не верить. Интересно, он тоже поверил слухам, что теперь обо мне думает? Вдруг я ему больше не нужна? А все этот гадкий дракон, не мог он сцепиться со своим соперником в другом месте? Боги, как же я буду жить, если Ромин меня бросит? Утром жар вернулся. Я проснулась от ощущения, что во мне разгорается самое настоящее пламя. Лёгкие жгло, руки дрожали, а перед глазами снова всё расплывалось. Лекарь после осмотра заявил, что у меня какая-то неизвестная лихорадка, что при такой температуре тела люди обычно уже не выживают, и посоветовал поискать хорошего мага-целителя. «Спасибо, хоть не сказал готовиться к отправлению в последний путь», Я уже плохо понимала, что происходит вокруг. Мне казалось, что я смотрю на реальный мир через мутное стекло, которое иногда заволакивает непроглядная тьма. Хотелось есть, но мне по настоянию лекаря давали только бульоны и воду. От голода трясло еще сильнее, а жар становился поистине нестерпимым. После обеда из соседнего городка прибыла девушка-целительница. Она долго сидела рядом, держала руку на моей голове, а потом вынесла вердикт, что во мне происходят какие-то магические изменения. Спросила, были ли у нас в роду маги, на что Эмилия ответила однозначным «нет». Никакого лечения девушка назначить не смогла, лишь посоветовала пить укрепляющие отвары и хорошо питаться. К счастью, ее послушали, и я смогла впервые за день нормально поесть. А ближе к ночи, когда Селима закатилась за горизонт, Я снова почувствовала себя превосходно. Температура спала, будто ее и не было, и только в мышцах осталась тянущая боль. «Удивительно», — проговорила наша экономка, принесшая мне поздний ужин. «Обычно жар к вечеру усиливается, а у вас, леди Карина, наоборот, и вчера вам тоже после наступления темноты полегчало». Эта ее фраза заставила нас с Эмилией задумчиво переглянуться. И когда на следующий день с самого рассвета у меня снова началась лихорадка, сестра распорядилась завесить в комнате все окна плотными одеялами. Что удивительно, я почти сразу почувствовала облегчение и до самого заката просидела в своей спальне. Родители уже больше недели находились в столице, где проходил Большой научный совет. Мой отец считался талантливым химиком, специализировался на создании веществ, в которых не было примесей магии. Именно за свои достижения он когда-то и получил от императора баронство. Нынешний съезд имел для папы большое значение. Он должен был представить там свою новую разработку – сыворотку, способную в несколько раз повысить плодородность земли. Отец работал над ней три года и добился таки успеха. Мы с сестрой следили за ходом мероприятия по кайте Папина презентация прошла буквально вчера, но он все равно сейчас должен был находиться в столице. Правда, когда я ими связалась с ним по телефону и сообщила о моем странном недуге, он заявил, что они с мамой немедленно отправляются домой. Родители приехали тем же вечером, еще до заката, и предсказуемо застали меня в спальне, куда не проникали лучи дневного светила. Отец выглядел не на шутку взволнованным – Он заставил меня подробно рассказать о том, что я чувствую во время жара, потребовал подробностей и встречи с драконом. А когда спросил, не попала ли драконья кровь на мои открытые раны, я смущенно призналась, что в темноте несколько капель оказались на моих губах. После этого папа мгновенно побледнел. Он выглядел таким растерянным, каким я никогда раньше его не видела. А потом поднялся на ноги и вышел ни слова не сказав. Мама тоже переживала из-за моей странной болезни, но держалась лучше отца. Постоянно твердила, что я скоро поправлюсь, что бояться нечего и, казалось, сама искренне верила в свои слова. Она рассказала, что папа попросил приехать специалиста по таким заболеваниям. Это сообщение меня немного успокоило. Я почти убедила саму себя, что скоро все наладится И моя жизнь снова станет прежней. Я поправлюсь, смогу поговорить с Ромином, объяснить ему случившееся. Ведь даже написала ему несколько писем, но он почему-то не отвечал. Наверное, все-таки обиделся из-за слухов. Ничего, вот выздоровею, и мы с ним обязательно поговорим и разрешим все эти глупые недоразумения. Ведь я люблю его, а он любит меня. Наша любовь сильна, и никакие сплетни не смогут» ее разрушить. Вызванный папой специалист прибыл только через два дня после приезда родителей. В мою комнату он вошел вместе с отцом и, едва поздоровавшись, сразу направился ко мне. «Карри, это лорд Кристиан Сэш», — представил мужчину отец. Гость оказался высоким, крепким мужчиной лет 30 на вид, с пепельно-белой шевелюрой, собранной в хвост на затылке. Он был похож на воина, работягу, матроса, но уж точно не на целителя. При виде меня на его тонких губах появилась легкая улыбка, но все равно взгляд остался внимательным и холодным. Лорд Сэш бесцеремонно присел на край кровати, крепко обхватил пальцами мою руку и на несколько мгновений прикрыл глаза. А когда спустя минуту снова их распахнул, его зрачки стали вертикальными. Я вздрогнула и попыталась отобрать свою конечность, но мужчина не отпустил. Кидон, процессы запущены. Остановить их уже не получится», – проговорил странный гость, повернувшись к моему отцу. «А если дать ей сыворотку? Двойную или даже тройную дозу?» – спросил папа, который снова мог поспорить по бледности с белоснежной наволочкой на моей подушке. «Не будет эффекта» отрицательно качнул головой лорд Сэш. Активирована не только внутренняя мутация, но и привязка к вожаку. Полагаю, что кровь, включившая процессы в организме вашей дочери, была очень сильной. И снова, посмотрев на меня, спросил. «Как выглядел дракон, с которым вы столкнулись?» Я сглотнула, попыталась восстановить в памяти его образ и ответила. высокий. Смуглый, черноволосый, и посчитала важным уточнить. У него еще две серебристые пряди в волосах. Мужчина кивнул и, не сдержав усмешки, покачал головой. «Луч собственной персоной», — сказал он. И только теперь отпустил мою руку и, поднявшись, отошел. Я переводила взгляд с отца, который отчаянно пытался взять себя в руки на лорда Сэша. И все равно никак не могла понять, что такого ужасного они выяснили. Какие еще процессы в моем организме запустились? Причем тут вообще дракон со странным именем Луч? И что теперь делать? Все-таки выговорил папа, обращаясь к гостю. Ехать в Арганис. Там вашей дочери помогут пройти первый оборот и вернуться обратно в человеческую форму. Но после этого ей придется пройти обучение и принять присягу. «Простите, что вы имеете в виду?» — не выдержала я. «Какой еще оборот?» «Леди», — начал было гость, но папа его остановил. «Милая, я сам тебе все объясню», — сказал мой родитель. «Лорд Сэш не может долго у нас засиживаться. Он чрезвычайно занятой человек». Гость не обиделся, что его оборвали и так завуалированно выпроваживают. Он кивнул и развернулся к двери, но, поравнявшись с отцом, сказал... Я дам знать Лучу, что у него появилась новое подопечная. Он хоть и себе на уме, но девочку на произвол судьбы не бросит. Ему этого не позволят ни совесть, ни врожденное чувство ответственности. После ухода странного блондина я осталась одна. Папа отправился его провожать, но возвращаться почему-то не торопился. Думаю, мы оба понимали, что нам предстоит непростой разговор, и оба хотели его отсрочить. Лорд Сэш сказал об обороте. А в нашем мире существовали только одни оборотни. Драконы. Это что же получается? Я дракон? Да как такое возможно? Разве может девушка без грамма магии после всего одной встречи с крылатым монстром стать такой же, как он? Нет, тут явно не все так просто. Но какой из меня дракон? Что за глупость? «Я леди? Леди, а не какая-то крылатая ящерица. Я не желаю никакого оборота. Не хочу становиться чудовищем». Собственно, так я папе и заявила. Стоило ему вернуться в мою спальню. Но он снова отреагировал странно. «Прости, Кари», — потупив взор, проговорил отец. «Но выбора у тебя нет. Хотя, конечно, ты можешь всю жизнь сидеть в темноте». «Но разве это выход?» Я опешила. А папа прошел через комнату, присел рядом со мной на край кровати и начал рассказ. Кое-что мне было известно, но многое из его слов оказалось для меня настоящим открытием. Еще на уроках истории нам рассказывали, что около тысячи лет назад на месте нашей империи существовала страна Иманария и населяли ее люди, которые сами себя называли Имари. Уровень развития их цивилизации был невероятно высоким. Они владели такими технологиями, которые нам и не снились. И однажды их учеными был искусственно выведен вид существ, внешне похожих на людей. Вот только по своей сути они были куклами. Живыми, но бездушными. Они стали идеальными солдатами слугами, помощниками. Но ученые и маги на этом не остановились. Они создали препарат, который вызывал в телах живых кукол мутации, позволяющие им менять форму. Так появилась армия крылатых тварей, которых именовали летунами или драконами. Они являлись идеальным оружием, но однажды решили пойти против своих создателей и против людей вообще. Тогда с лица планеты были стерты сотни городов. Огромная страна и Монария перестала существовать. И из миллионов проживающих в ней людей остались только те, кто примкнул к сильным магам. Это противостояние длилось несколько лет. В итоге летунов все же уничтожили. Но при этом властям пришлось пожертвовать еще одним уцелевшим городом-бункером и всеми его жителями. Около десяти тысяч человек оказались поражены действием сыворотки, вызвавшей в них мутации. Они обрели вторую форму – драконию, но вместе с тем потеряли возможность жить под светом Селимы. К сожалению, эти люди могли контролировать оборот только ночью, а днем стоило кому-то из них попасть под лучи небесного светила, и драконья сущность вырывалась наружу. Многие не переносили этого перевоплощения, сходили с ума, не могли больше стать людьми. По сути, пережить обороты и вернуться в человеческую форму удавалось единицам. Да и у тех получалось трудом. Полуостров с городом-бункером оказался отрезан магическим куполом от внешнего мира. И о нем забыли на долгие века. А 27 лет назад в этот город отправили экспедицию. Тогда же была создана сыворотка, позволяющая людям-оборотням выходить под свет нашей звезды. Но даже теперь лишь единицы из них имели силы и возможность становиться драконами, сохраняя при этом разум. И дабы избежать жертв, разработали препарат, полностью блокирующий оборот. Эту сыворотку мог принять любой представитель народов и Мари, и возможность стать драконом для него пропадала навсегда. Магический полок сняли, выстроили города, и теперь на территории драконьего полуострова располагалось процветающее княжество Имари, добровольно вошедшее в состав нашей Семирской империи. Как оказалось, мой папа родился там, в подземном бункере, но никогда даже не пытался оборачиваться. Многие годы не видел света Селимы и предпочел при первой же возможности принять блокиратор. А когда стало возможным, просто покинул драконий полуостров. Уехал в столицу империи, нанялся химиком в Академию естественных наук. Через несколько лет начал свои исследования, быстро стал известным ученым, получил баронство. Познакомился с мамой. После нашего семилия рождения родители перебрались из столицы в тихий южный город Гарип. И с тех пор спокойно жили здесь. И уж точно, они и подумать не могли, что однажды ночью их дочь наткнется в лесу на раненого дракона, а его кровь активирует в ней процессы мутации. «Пап, ну почему это нельзя остановить?» — спросила я, стараясь осмыслить услышанное. «Дело в том драконе», — вздохнул отец, взяв меня за руку. «В силе его крови он особенный, не такой, как остальные». «Почему?» — категорически не понимала я. «Это сложно объяснить Кари, ответил он и устало потер лоб. «Лучше, если ты сама узнаешь. Позже. Когда сумеешь совершить оборот». «Папа», — проговорила я, сглотнув, — «но я не хочу. Что будет, если не смогу? Если не выдержу? Если не сумею снова стать человеком? Я что, на всю жизнь останусь крылатым страшилищем?» «Ты сможешь, Карри?» Он погладил меня по плечу. «Кровь луча в твоем случае – залог успеха. Вы теперь в какой-то степени связаны. Он не сможет бросить тебя на произвол судьбы». «Что-то слабо в это верится», – буркнула я себе под нос и все же предприняла еще одну попытку уговорить родителя. «Папочка, может, есть способ избавиться от этой мутации? Я не хочу», – всхлипнула. «Не могу представить себя драконом», Ты же заберёшь меня домой после первого оборота. Прости, милая, но тебе придётся остаться в военной академии Органиса. Таков закон. Драконы слишком опасны, потому каждый из умеющих оборачиваться обязан проучиться минимум два года. А если я откажусь?» Спросила упрямо. Папа явно не желал отвечать, но я не собиралась оставаться без ответа. Наконец он сдался и всё-таки сказал. Тогда тебя ждет заточение. После такого заявления желание спорить и выкручиваться мгновенно пропало. Нет, я не смирилась со своей участью, не покорилась обстоятельствам. Просто поняла, что сейчас придется уступить. Да, если иначе нельзя, то я поеду в академию и даже пробуду там два года, а потом вернусь к своей привычной жизни и сделаю все, чтобы остаться собой. Не покорюсь, и никто не сможет сделать из меня покорного прирученного зверька.